Глава десятая. Влад Залеский. В начале девятого утра за ним приехала машина. Залеский заглянул в гостевую спальню, но Катя еще спала. «Девушку из моего дома не выпускать». Приказал охране он. «Как только проснется, позовите Дашу. Пусть проследит, чтобы она позавтракала и приоделась. Ее вещи в пакете, на краю постели. Будет сделано, Влад Арсеневич». Удалечились два охранника. Даша работала у Залеского в доме вместе со своей сестрой. Девушки наводили порядок, стирали, гладили и готовили. Их пристроила Ольга, и Влад не спорил. Кузырев ждал их с Гордеевым у входа в кафе. Он приехал не один, с охраной. Двое стояли рядом с ним у входа. Еще четверо сидели поодаль в иномарке, готовые по взмаху руки кинуться в бой. Надо было еще ребят взять. Гордеев потер гладко выбритый подбородок. А то, я смотрю, Артур Олегович так волнуется, что целую армию с собой в автомобиле привез. Залезки презрительно ухмыльнулся. «Эту армию два счета уложить можно. Надо только стрелять уметь». «Да, Володя». Один из головорезов, сидевших на заднем сиденье, довольно хмыкнул. «А то. Кузырев нервничал. Это было видно по его напряженному взгляду и желакам, игравшим на скулах. По его кожаной куртке и по лицу стекали капли холодного синего дождя. Но он, казалось, не замечал плохой погоды. Залеский окинул соперника оценивающим взглядом и первым выбрался из джипа. Гордеев вышел следом за ним. Где она? Кузырев цепился мертвой хваткой в руку Залеского. Кто? Влад непонимающе взглянул на него. Катя, что вы с ней сделали? Ли думаете, что ответа не последует? Залеский кивком пригласил мужчин войти в кафе. Холодно здесь такие дела обсуждать. Давайте в помещение зайдем. Вскоре Залеский, Гордеев и Кузырев. Сидели за широким деревянным столом. Охрана устроилась неподалеку. Ольга принесла всем кофе, улыбнулась Владу и едва заметно коснулась мягкой рукой его плеча. А остальные мужчины заскользили по ней своими похотливыми взглядами. Несмотря на возраст Ольга действительно была красивой женщиной. Длинные темнорусые волосы струились по спине сияющими локонами. Роскошные формы облегало элегантное платье из шерсти, а передвигалась по своему кафе она. Как настоящая королева. Да ты борло своих убрал, Артур. Залезки смерил Козырево взглядом. Ни к чему нам тут пальбу разводить. Пусть лучше кофе выпьют. Где Катя, я тебя спрашиваю? Катя, Катя. Она твоя, Артур. Или ты придумал это? Марат ваш проигрался. Пусть долг вернет. Если с Катиной головы хоть один волос упадет, пеняйте на себя. Я же Олю твою тоже так похитить могу, Влад. И кафе ее разворотить, и твои заправки. Мне ничего не стоит. Твой ресторан не мы расстреляли. Марат виноват. С него и спрашивай. Если ты думаешь, что с помощью обмана можно в долю влезть и прибыль с клуба получать, то ты ошибаешься. Долг за Марата мы тебе можем выплатить, хоть сейчас. Ты думаешь, мне деньги нужны? Он долю свою проиграл. Поэтому бизнес вам со мной придется вести. Он тебе еще ничего не отдал, Артур. Где Катя? Что ты заладил? Она моя, ясно? Верните, или я разнесу ваш клуб к чертовой матери. Твоя? взорвался Залесский. «А может, ты ее заставил в ресторан пойти? Ее же чуть не убили». Влад одернул друга Гордеев. Красивые зеленые глаза Ольги вспыхнули неясной тревогой. «Если Катя сегодня не вернется домой, начнется война. И помни, Влад, у тебя есть Оля. Кузырев едва заметно взмахнул рукой, и один из орлов миг оказался рядом с Олей. Зажал ее шею и взвел курок. Та тихо вскрикнула и беспомощно посмотрела на Влада. «Ах ты!» Рванулся к нему Залесский. В тот же миг подскочили люди Козырева и защелкали затворы на пистолетах. А рыпаться не надо. Улыбнулся Артур. «Вернешь мне Катю, получишь Олю назад. Ребята, красотку в машину. Влад, ты знаешь, где меня искать». Поправив кожаную куртку, он направился к выходу. Гордеев провел по лицу рукой. Черт. Залеский смерил выходящего Артура тяжелым взглядом. «Не уедут они Солей. «Там наши в машине ждут. Они свое дело знают». Не успел он подняться из-за стола, как снаружи раздался грохот. Снова полетело стекло. Гордеев и Залевский переглянулись и бросились к выходу. «Сюда, Влад!» – распахнул дверцу джипа Владимир. Тот самый, что еще недавно ухмылялся, рассматривая машину Козырева. Оля уже была в машине. Гордеев первым запрыгнул в машину на ходу. Залевский на миг оглянулся. У входа взорвалась шумовая граната. Она разворотила мусорный контейнер и повредила стекло, в один миг сбив с толка похитителей. Но осматривать повреждения было некогда. Развернулась новая стрельба. Орлы Козырева и он сам любили стрелять по любому поводу. А то и вовсе без повода. Просто так, чтобы навести страх на соперников. Джип сорвался с места и в одно мгновение скрылся за поворотом, уходя от погони. Залезки посмотрел на Ольгу. Ее зеленые глаза пылали тревогой. «Кто такая Катя?» Больно впившись яркими ногтями в его руку, прошипела она. «Кто она, Влад? Отчего меня едва не убили?» Залезкий скользнул взглядом по ее красивому и бледному лицу, но слова чего-то застряли в горле. Впервые в жизни ему было нечего и ответить. Марат похитил любимую женщину Артура. Принялся пояснять сидящий рядом Гордеев. Похитил, чтобы попросить выкуп. Вот и завертелось. Оля не спускала глаз Залезского. «Андрей, я тебя не спрашивала!» Грубо перебила Гордеева она. «Влад, я хочу знать, почему из-за Кати у нас такие проблемы. Кто она?» Он провел по волосам рукой. «Черт!» то ли, что Катя не просто заложница. Катя когда-то спасла мне жизнь. Началось издалека он. А потом пути разошлись. И вот Марат решил поиграть в опасную игру. «А почему тогда в игре замешаны мы? Пусть с Маратом и разбираются. Потому что я не могу оставить в беде человека» который когда-то меня спас. Гордеев отвернулся к окну и подчеркнуто молчал. Друзей не выдают. Оля впилась в Залецкого колючим взглядом. Он понял, она землю будет рыть, а про Катю все выяснит, потому что чувствует, что-то не так. И лучше сказать ей сейчас все как есть. А дочке, о том, что Катю он теперь не оставит. Но как сказать, если они с Катей еще не поговорили? Может, она его и знать не захочет. К чему Олю волновать раньше времени? «Оля, Оля, давай ты сегодня же к маме уедешь». Предложил он. «Побудешь у нее, пока здесь все с клубом не решится. Иначе чует мое сердце. Такую кашу Марат заварил, что без потерь мы из нее не выберемся. Я не хочу, чтобы ты стала разменной монетой в этой нехорошей игре. Из города мне выпроводить хочешь?» Усмехнулась она. «Оль, ехать надо». Встрял в разговор Андрей. «Мы тебе охрану дадим». Никто не знает, что мама твоя к морю переехала. Сейчас бархатный сезон. Отдохнешь пару недель, а потом все утрясется». Ольга окатила Влада презрительным взглядом. «У меня охрану, а сам к своей пленнице помчишься. Груди ее защищать будешь. Да, Влад?» «Оля, ну зачем ты так? Хочешь? Вместе поедем». Желая сгладить острые углы», — предложил Андрей. «Нет уж, спасибо. Развлекайтесь, заложницы, без меня. Я выше этого. Только кафе теперь убытки из-за вашей стрельбы понесет. «Думаешь, я кафе оставлю без присмотра?» Разозлился Влад. Она ничего не ответила. До самого ее дома они молчали. У подъезда она открыла дверцу и выбралась из машины. Залезки вышел следом, но она не обернулась. «Оля, не дури!» Прорычал он. Стянул с себя кожную куртку и накинул ей на плечи. «Собирай вещи. Ребята тебя отвезут». «Я никуда не поеду». «Поедешь?» Или на тот свет захотела?» «Не поеду!» «Мы тебя только что из лап Козырева вырвали. Или снова к нему в объятия хочешь?» Ольга зябко поежилась. «Хорошо. Я поеду к маме. Но не больше, чем на три дня. Постарайся за это время решить свою проблему с клубом». На суровом лице Залесского мелькнуло раздражение. Он не любил, когда ему указывали. «Володя останется с тобой. Собери вещи. Через час приедет машина. Мы с Андреем поедем к Козыреву-старшему. Попробуем договориться с ним». Несколько мгновений она смотрела на него. «Ладно, пусть все разрешится удачно». Встав на цыпочки, она поцеловала его в губы. Он прижал ее к себе. Всего на миг, не было времени на всякие глупости. Владимир выбрался из машины, раскрыл большой черный зонт и встал рядом с Олей. «Ну давай, иди в квартиру, не мерзни». Подгонял ее Влад. «Куртку обратно забери, она тебе понадобится». Она сняла куртку и протянула ему. Сжала его руку, медленно выпустила и быстро застучала каблучками сапожек в сторону подъезда. Владимир зашагал следом за ней, прикрывая ее зонтом от дождя. Влад вдруг понял. Что-то неуловимо изменилось. Не было прежнего приятного ощущения от прикосновений губ и рук, как будто прошлая ночь расколола его спокойную жизнь на до и после. Оля. Она не была чужой. Но теперь между ними стояла Катя. Залезкий передернул плечами, стряхнул себя капли дождя, и забрался обратно в машину. Поехали к Козыреву-старшему домой. Приказал он водителю. Если с ним договориться не получится, нас ждет очень неприятное будущее. Не война ни к чему, особенно ценой близких людей. Как знаешь. Угрюмо согласился с ним Гордеев. Осеннее утро в одном из самых дорогих особняков процветающего магната началось появление незваных гостей. Олег Аркадьевич Козырев с презрительным и надменным выражением лица Посматривал на появившихся в его доме мужчин. Пожилой магнат знал себе цену. Он любил свой роскошный дом, созданный в стиле модерн, любил свою библиотеку, где порой засиживался до утра, любил гостиную с мраморным камином, встроенным потайным баром, любил даже кухню, заполненную самым современным оборудованием. Благодаря упорному труду он занял одну из высших ступенек на социальной лестнице и прочное место в финансовых кругах. Только сегодняшнее утро вряд ли можно было назвать удачным. Влад Залеский, его вечный партнер по бизнесу, Андрей Гордеев. Ясно, зачем пожаловали. Все из-за клуба «Панорама», будь он не ладен. И Артур, наследник всего, что принадлежало Магнату, как будто с цепи сорвался с этим клубом. Дался он ему. Кузырев-старший испытывал гостям откровенную неприязнь. И этого было не скрыть. Но бизнес есть бизнес. Он устало вздохнул и указал прибывшим на диван, стоявший у пылающего ярким пламенем мраморного камина. «Я полагаю, вы пришли ко мне обсудить последние события?» Пригладив аккуратно постриженную бородку, поинтересовался он. Залезкий пронзил его уверенным взглядом. «Вряд ли мы похожи на людей, предпочитающих тревожить людей по выходным, без видимых на то причин». «А причин достаточно. Напали на мой ресторан, похитили подругу моего сына. Кто так поступает?» Марат проиграл свою долю в клубе. «Я не уверен, что игра была честной», — сверкнул взглядом Влад. «Какой бы она ни была, Марат знал, на что идет, соглашаясь поиграть с Артуром. Мы готовы платить его долг прямо сейчас». Вступил в беседу Гордеев. С девушкой Марат совершил ошибку. С ней все в порядке, и сегодня она вернется домой. «Марат, Марат, зачем вы ведете с ним дела? Он же себя не контролирует». У Панорамы изначально был один владелец. Это Марат. Кузырев-старший испытующе взглянул на Залесского. Того по праву называли одним из самых богатых бизнесменов Юга. Когда-то он начинал с предпринимательской деятельности, а сейчас контролировал поставки бензина и нефти по всей округе. Сейчас Влад не вызывала пожилого магната ничего, кроме раздражения. В отличие от его родного сына Артура, в свои 35 Залеский успешно лидировал среди российских миллионеров. Компания… Контрольным пакетом акций, который он владел на пару с Гордеевым, управлялась сетью автозаправочных станций по всей стране. Цены на бензин росли, как на дрожжах. И доходы гостей Козырева тоже. Одно время за леском ничего не было слышно. Он пропадал в приграничной зоне. Никто не знал, какие темные дела, проворачивал Залески в пылающем огнем регионе. Но это был отличный шанс навсегда избавиться от соперника. Залеску заказали одному из полевых командиров, и тот предъявил доказательства, что заказ выполнен. На фото, которое было представлено, Влад лежал в снегу широко распахнутыми глазами, истекая кровью. Козырев-старший стиснул зубы. Нельзя верить фотографиям. Впрочем, после долгого лечения Залезки остепенился. Дела вел тихо, на чужую территорию не совался. У пожилого магната тоже не было никакого желания враждовать. Силы уже не те. А теперь вернулся Артур. Он полон энергии и жаждет перекроить город на свой лад. Не понимает, худой мир лучше войны. А когда замешаны женщины и дети, нет ничего ужаснее. «Мой сын получит долю в вашем клубе». Процедил сквозь зубы Козырев-старший. «А если вы пришли просить меня взять у вас деньги, то ничего не получится. Отныне мы вместе будем вести бизнес в панораме, цивилизованными методами. Подчеркиваю, цивилизованными». Никаких похищений и нападений на женщин и детей. Иначе, клянусь, Влад, начнется настоящая бойня. У меня есть внук. Если с ним или его матерью что-то случится, я в долгу не останусь. Артура я беру на себя. Он остепенится». Залезки и Гордеев переглянулись. Во взглядах читалась досада. Но прав пожилой магнат. Нечего было Марата так долго в клубе прикармливать. Он его создал. Он же и подвел партнеров под монастырь. По рукам. Согласно кивнул Влад, Но долю должен отдать Марат. С ним Артур пусть разбирается сам. Олег Аркадьич ухмыльнулся и посмотрел на огонь в камине. Поверьте, он разберется. А теперь будьте так добры. Покиньте мой дом. Остаток утра я хочу провести в свое удовольствие.